Глава 8. Ночь. В квартире Алисы все спокойно. Доротея Дехане в темноте тихо крадется к ванной и забирает блузку. Ее сестра наверняка спит в спальне глубоким сном. Она осторожно проводит поемали губкой, чтобы стереть все следы крови. Ну вот. Как новенькая. Она выходит из квартиры на четвёртом этаже и, сжав зубы, прикрывает за собой дверь. Алиса Доротея оборачивается. Она совсем забыла про этого дебильного соседа, да? Не ори так, мать твою. Что ты тут делаешь в такое время? А ты? Шел бы лучше к себе, чем людей, караулить. Угу. Точно. Без очков ты, милашка. Если хочешь, моя дверь открыта после дождичка в четверг. На первом этаже Доротея надевает туфли на каблуках и обматывает шею сиреневым шарфом, а потом уходит в темноту, держа в руке пластиковый пакет с блузкой и грязным полотенцем. Спустился густой туман. Очень сыро. Доротея садится в машину и трогается с места. Она не сразу зажигает фары, выезжает на шоссе А-16 и сворачивает на Вимрё, километрах в десяти к северу от Булонь-Сюрмер. Ей совсем не нравится водить, особенно ночью. По петляющему шоссе она добирается до узкой песчаной дороги, ведущей к прибрежным дюнам в Слаке. Богом забытое место, конец света. Именно то, что ей надо. Молодая женщина выключает мотор, выходит и берет из багажника канистру с бензином. Она чувствует, как стынут пальцы. Холод пощипывает щеки. По мокрому песку она уходит в темноту, в сторону дюны. Под подошвами хрустят раздавленные ракушки. Она забирается на дюну, спускается к берегу. Чуть дальше море выводит свою странную мелодию. Доротея останавливается, сгибается. Упершись руками в колени, немного приходит в себя. Последнее время она почти не выходила из дому. малейшие усилие дается ей с трудом. Наконец она бросает пакет на землю выливает на него пол канистры бензина, щелкает зажигалкой и поджигает. Тихий треск нарушает тишину. Ясно проступают очертания берега. Глаза молодой женщины блестят, как две перламутровые жемчужинки. Ткань очень быстро сгорает, скоро от нее остаются только хлопья пепла, кружащиеся на ветру. Она закрывает глаза и с облегчением переводит дух. Изо рта вырывается облачко пара, Закуривает и нервы тут же отпускает. Больше нет никакой блузки. Никаких следов крови в ванной. Алиса, как обычно, проснется с ощущением, что видела страшный сон. Не сводя глаз с черных волн, еле различимых в тумане, Доротея докуривает сигарету. Ее сестра всегда любила море. Его простор. Конечно, она видела в нем... Самое живое воплощение свободы. Свобода. Прекрасная иллюзия. Затушив сигарету, Доротея возвращается к машине, поливает водой из бутылочки подошвы, чтобы смыть песок. Потом кладет зажигалку в кармашек под сиденьем, сует в рот мятную жевательную резинку и трогается с места, как будто ничего не произошло.